Глава двадцать первая, где речь идёт о делах государевых и государственных, что далеко не всегда одно и то же. «Тяжело быть недовольным политикой, особенно когда ты сам царь». Из доверительной речи некоего самодержца, нагло прерванный придворным шутом. Государь батюшка тихо дремал, подпёрши подбородка ладонью. Борода его окладистая встопорщилась, и даже дремлющий выгляделся Луциан III грозным. От того и сидели бояре тихо, не рискуя потревожить государя в отдых. Разве что порой вздыхали иногда. Оно-то понятно, день от погожий, солнце светит вовсю, разукрашивает стены до да полы палац царских теневой до да зеленью свет пробивается сквозь витражи ложится и на лавки, и на шубы, и высоким шапкам достаётся э такой погодой мысли вовсе не о делах дела что были и будут а деньков таких погожих в беловодье не так и много слыхал что ведьма учудили на хорском самом молодому из собравшихся не сиделось ёрзал он на месте, шубу пощипывал, да пуговки золочёные перебирал, словно опасаясь, что будет их нет. Дума-то место такое, тут за золотом гластоглас да нужен. Помнится, у самого Горцеева по за прошлым годом перстеньок с пальца соскочил, покатился и так укатился, что до сих пор ищет. Сочувствую, отозвался с другой стороны Махиев вынырнувший по заради этакого тела из обычной своё полудрёмы. — Что делать будешь? — А что им сделаешь? — отозвался Гурцеев, стараясь глядеться спокойным. — Оно-то так! Давно у корот дать надобно, а то ишь волю взяли! Голос Тиховского прозвучал неожиданно звонко, громко, и даже мухи, гудевшие где-то там под сводчатым потолком, притихли. А господь батюшка встряпенулся, очнулся, обвёл ду ма соловелым взглядом, явно не очень разумея, кто все эти люди и чего ради они тут собрались. Да ручонку и махнул, мол, всё. И сам поднялся, потянулся до хруста в костях. А хорошо-то как, сказал, да удалиться изволил. Хорошо-то хорошо. хорошо. Домаги да требуют, чтоб распределение ведем было прозрачным. Теперь уж нахурский говорил, а если не во весь голос, то всяко не шёпотом. Ко мне обратились, чтобы поспособствовал, проект готовый предоставить. Чего? Аукциона. Стало быть, кто больше заплатит, тот ведьму и получит. Как-то это Махиев щёлкнул пальцами не по-людски, зато по справедливости. На хурской головой мотнул. Вот ведь упрямец, и батька его таким же был. По за своего упрямство и сгинул. А то ведь что получается? Что? Старшенький мой, который год со свататься пытается, а всё-то не то им, не так. Ни одна не глянула. А он ведь старался. Если же иначе, то все и понятно. Заплатил — получи жену. А то, ишь, дело серьезное, куда там с бабскими прихотями. Они вона вновь отказали. Может, и к лучшему. Пробормотал Махеев, бороду оглаживая. И на Гурцеева глянул этак виновата. И это тоже нельзя оставлять без последствий. Нахорский вскочил и посохом о пол стукнул. От чего иные бояре, прислушивавшиеся к беседе осторожно изподвыль вздрогнули и зараптали. Где это видано, чтобы вот так с людьми? И ладно бы холопа какого обращало, но мужа живого и без наказана уймись, сказал Гурцеев спокойно. Хотя тянуло вот перехватить посох да стукнуть пару раз по макушке. В разумлении ради. Как оно случалось в прежние-то времена? Помнится батюшка, светлая ему память, Сказывал, что порою на заседаниях Так друг друга вразумляли, Что случалось после, Иных вразумлённых отпевать приходилось. Но нельзя, ни тены, ни бояре пошли, Слабые, так и норовят спрятаться, Что за эдиктами, что за указами, Что за этим вот баловством. В старом договоре написано, что коль ведьма истинную силу свою применяет, то так оно богам угодно, стало быть сам виноват. Сказано было почти правдиво. Всё ж таки сын, и положив руку на сердце, Гурцеев крепко надеялся, что заклятие ведьминское развеется со временем, а то ведь И теперь выходит, им всё можно, Нахурский произнёс это уже не для Гурцеева, но для прочих. Вот так, по старому договору, который был писан ещё когда. Ныне-то времена иные, просвещённые. Он вновь посохом бахнул и так, что слабо зазвенели золотые листочки над государевым троном. Гурцеев поднялся. Он хорошо знал, что будет дальше. Не бось Нахурский из гильдий тесно связаны. Считай свои люди, дядька-то двоюродный по главе стоит, а собственные на хорского сыны в чинах гильдейных донималых. Да С того и выходит, что и давно уже настало время пересмотреть те поистину кобальные условия, на которые магов заставили согласиться во спасение мира. И речь он готовил в загоде, скорее всего, не сам, ишь, гладко шпарит. А прочие кивают, соглашаясь, ведь сами-то давно уж думают, что с деньгами-то оно проще было бы. Небось ни один на хорский к верховной подарками кланялся, над этим самым выбрать циночку годную невесту и думал, что было бы оно иным боком проще. Гурцеев вышел через парадную дверь, за которой его уже ждали. Государь изволит Сказал холоп, сгибаясь низенько. Не из страха, но уважение выказывая, что было приятно. — А Мишанька? Надо бы съездить, навестить, словом перемолвиться, утешить может. Хотя, как тут утешить? Вот тут воображение Гурцеева напрочь отказывало. Ни медовых же пряников с бусами ему везти. И супруга опять же. Надо бы сказать, но как? Она Мишеньку любит, и вовсе рада не была, когда он на ведьме женился. Кого-то она там другого приглядела. Но вот пойди ж ты, надо сказать, надо, пока сама не признала. Слухи-то что мыши в старом амбаре множатся. Государь изволил принимать по-своему, по-домашнему. И сам-то, одевшись в платье простое, Устроился близ окошко, за которым суетились, чирикали воробьи. «Глянь, аккурат, что дума наша!» Сказал он, указавший на пару особо наглых, что толкались, доклевали друг дружку, норовя спихнуть с подоконника. «О чём байли?» «Да о том же. С ведьмами воевать собрались». Государь головой покачал прям так и воевать, договор пересмотреть. Пуп не развяжется. Он махнул рукой, отпуская холопов, которые, правда, далеко не уйдут, и не в недоверии дело, отнюдь, но порядок есть порядок. Гурцеев на государе не обижался. И шубу скинул, повёл плечами, девясь тому, сколь тяжела она стала. Всё годы уж не молод и мнилось, что ещё годик другой, но кого за себя поставить, мешаньку. От этой мысли он ещё когда отказался, пусть с тоскою, но с пониманием, что не годится старшенький для этойкой от службы. Теперь его все. Гурцеев опустился на узорчатое креслице. Средненького кликнуть, жена обидится, если среднего наследником назвать. Уж вот же ж и умная вроде женщина, да только как оно так вышло, все дети все ровные, а нет, Мишаньку бедового всегда подчас остальных привычала. Они забыли, что такое ведьмы. Вынужден был признать Курцаев сами виноваты. Ведьмы и эти тоже устроили не пойми что своими торговать стали, как оно ни называй. Так и диво ли, что теперь другие тоже торговать хотят, только на своих условиях. Государь-батюшка головой покачал. А верховная что? А что она? Может, и не больно-то радая, но и силы особой, чтобы прочих переломить, не имеет. У них та же дума, где найдутся такие, который скажут, что оно-то так и надобно, что честнее и выгодней не без того. Вынужден был согласиться Гурцеев и по знаку государя наполнил кубки ключевой водой. Сам пригубил из обоих, замер, глаза прикрывши, прислушиваясь к этой вот воде, в которой, конечно, не так уж многое растворить можно, но всё же. Но нет, Вода была водой и ничего то более. Она, конечно, воспротивится, но бедка давно верховодит. К этому часу многие иные в силу вошли, кинут вызов ДЭ, да будет новая верховная. Гурцеев рукой махнул. Анамо как? Задал государь батюшка главный волновавший его вопрос. В том-то и дело, И чтоб седмицу тому, я бы сказал, что нам оно никак. Хоть так, хоть этак, от видима особой пользы и нетушки. Да, силы прибавляется, но если прежними-то временами прибавлялось изрядно, то теперь часущей капли, без которых обойтись можно. Потому и вопрос скорее престижу, чем живой надобности. Хотя вот дети, конечно, отведим всегда с даром, тогда как в одном razie всякое приключиться может. Тут Гурцеев выкладывал собственные мысли. Но теперь государь батюшка не сводил с Гурцеева внимательного взгляда. Теперь признаться, не поверил, когда мне отписались. Нет, понимал, что шутить бедка не станет. Не тот она человек, чтоб шутить с подобным, но вот и поверить, пока не увидал. Стало быть, вправду? Вправду. Не иллюзия? Нет, настоящая. И целители, коих призвал, тоже клянутся, что целиком до самого нутра, простите боги, женщина. Вот так просто... Государь воды отпил и задумался. То есть она пожелала и и. Гурцев вздохнул тяжко и признался: "Же не как сказать, не ведаю". Луцан третий покивал сочувственно. "А главное, что я этому дураку твердил, но кто ж послушает?" И теперь от если одна смогла как знать сумеют ли другие и что именно сумеют теперь-то, конечно, может особой любви и нету, но никто-то не рискует ведьму обидеть а как покупать станут оно же ж всегда ежели куплено, то и владеешь всецело странно, но язык всегда-то горцее выслуживший верой и правдой, стал вдруг неповоротлив те да слова нужные в голову не приходили от того и сделалась речь нехороша сбивчива будто бы он не перед государём стоит но перед собственным строгим батюшкой которому и докладывается их это не остановит луцан повернул кубок и камушки вделанные в золото блеснули придумают как себя защитить придумают и дело времени лишь кто первым предложит ведьме силу запечатать. На кой она замужней-то? Ей замужем тихо сидеть надо бы на. А что закрытая, она проживет меньше, нежели богами отведено, так о том и промолчать можно. Главное, детям, чтобы дар отцов передался. Нехорошо. До того нехорошо, что просто зубы сводит. А может, не от этой вот нехорошести, но от холодной воды — который государю из собственных заговорённых ключей подымали. Сказывали про те ключи многое, и сколько в том правды было, Гурцеев не знал, да и знать не желал. Только думалось, после этой вот водицы легче. Нельзя, сказал он, кубок сжимая, и подалось мягкое золото, за что сразу стало совестно. Договор есть договор. И залогом ему, кровь наша. Добавил Луциан кубок свой отставивший. А по тому поговори с Беткой. Хватит уже играться. Надо бы напоказать, что ведьмы они не только для этого дела годные, пока беды не вышло. Гурцеевке внул. И магов попрежать стоит, недовольное небось. Этот вопрос Государь батюшка задал в сторону и сам себе ответил. Привыкать начали, что над людьми простыми стоят, забываться. Это когда бунт в недалечье, а бунт нам безнадобности, да. Девочку ту сыщи, только смотри, не обижай. Не дурак. Мало ли. Луцан третий вздохнул. А но ведь понимаю, да. Порой вот вроде смотришь на человека, и не дурак он, и разумеет-разумеет, а такое творит, что как-то оно ни в сказке, ни пером. Радожский вернулся. Слыхал. Заметил Гурцеев осторожно, ибо, говоря по правде, князя не больно-то жаловал. И ведь если разобраться, то был князь всем хорош, разумен не по годам, стержен и служил верой и правдой. Может, тем и раздражал, что было б легче Гурцееву. За счастью Радожского хоть какой недостаток. А то, глядишь, и зависть берет. Сам на сам рос, но вырос же толковый сына Батакова. Жениться собрался. На ведьме? А то как же? Он ведь... Гурцеев осекся, прежде чем слово неправильное, неудобное произнесено было. Ведь Луцан рукой развёл: да что ж поделаешь? И то, может, повезёт, тогда и я дозволение дал. И когда свадьба? Государь батюшка усмехнулся это к по-доброму, с прищуром, от чего по спине мурашки побежали. Свадьба? А вот когда невеста говорит, тогда и свадьба. И руки потёр, это к призадоменно. После вовсе замолчал, на сойту воробьиную глядячи. Ведь вправду на думских похожие. Вон, особенно тут, самый квёленький, но горлопанистый, чистый евхимов. Даже строже, если он на иу птицы меется, схожей, столь же наклая. А он что-то мутит и рот-то такой Лусан третий воробьям крошек кинул, чем вызвал поистине птичье побоище. Только перья полетели. Я его и так выпрашивал и эток, а он головой кивает, мол всё разумею. Да только тоже, видимо, силой в храм не поволочёшь. Ты к бетке всё же заглянь, узнай, как оно там. Заглянет, хотя до князя Гурцеева дела нет. Зато докладке вы читал в Китеже, и это-то и не потребство, а главное, не сегодняшним днём возникшее. Воробьи пищали, дролись, только пух летел. А тот наглый с Евхимовскую харей бочком, бочком и в самую гущу, но не драться, а крошку подхватить да умыкнуть. Вот и вправду подлая порода. Годами оно было тут годами. Вот теперь государь батюшка гневался по-настоящему. И от гнева его даже дышать тяжко стало. И что? Открылось-то почитай случайно. Похоже, именноси её обстоятельства излило больше всего. А если бы не открылось, скольких бы ещё это вот извела и не она одна. Радожский уверен, что с нею многие связаны, из людей, достойных в том числе. Достойные, куда уж достойнее. Он поднялся. И ведьма эта его, дюжине к месту, тоже мне, Волкова. Уже донесли, что дом ее принял. И не только он. Младшая-то ветвь в ноги кинулась, требует лишить права владения. Луциан Третий говорил, но больше для себя, нежели вправду совета и спрашая. Да и то, где это видано, чтобы баба была главой рода, опекунство требуют. А Радожский? Молчит. Оно-то с опекуном ему проще договориться, с одной стороны. Небось, была бы она обыкновенную, то так бы и сделал. Но ведьма же ж. Дикая, с порядками нашими незнакомая, как знать, чего ей в голову-то взбредёт. Радожский-то, проклятие проклятием, но к нему чай привычный, а вот на сыночка твоего глянувши, крепко задумался. Нет уж, пускай сами разбираются. А ты приглянь и за радожским тоже. Умник, конечно, но с любого умника станет изряд на глупости натворить. Да. Гурцеев поклонился, приглянет из орадожским, из о книгинию этой, которая вдруг добявилась да стольник, не кстати, не бось ещё пяток лет и волка в бы, пал в ноги царю батюшке, что признал права его на все родовые земли в веду сечение старой ветви. Впрочем, не земли ему нужны, не только они. А теперь что? Вот то-то и выходит, что что бы там ни начиналось, а боком оно выйдет. Но к супруге ехать надобно, и к ведьмам тоже. Пуще и пошевелятся, если выжить хотят. А то договор договором, но... Сложно это всё.